Глава седьмая. Обезьяний. Орех. Скарлетт. Во вторник, когда я снова увидела Бриджера, он был бледным и тихим. «С тобой все в порядке?» – спросила я его на статистике. «Неважно, себя чувствую», – ответил он. но «Ну, это, наверное, ерунда». Но и позже, после теории музыки, вид у него был больной. «Наверное, не пойду на ланч», – сказал он. «Голова раскалывается». У меня в комнате есть более болеутоляющие, — предложила я, — дать пару таблеток. Он вздохнул. Знаешь, не помешало бы. Бриджер взбирался по лестнице дома Вандерберг вдвое медленнее, чем обычно. Он уселся на мою кровать, и я принесла ему чашку воды и две таблетки. Выглядишь уставшим, — заметила я. Если на пару минут приляжешь, обещаю тебя не тормошить. Он слабо улыбнулся. Мне не положено здесь быть, Скарлетт. Тут же круглосуточные проверки. Не хочу, чтобы ты попалась. О, Господи!» Он закрыл глаза. Бледность заливала его лицо. «Е-мое!» Сказал он. Встал и целеустремленным шагом вышел из комнаты. Я услышала, как открылась и закрылась дверь ванной. Он вернулся не сразу, и я слышала, как он несколько раз пустил воду в унитазе. Наконец он медленно вошел в комнату. Его лицо было серым. «Бедняга!» – сказала я. – Тебе чем-нибудь помочь? Он покачал головой. – Мне нужно идти. – Ладно, – сказала я. Ну, – Но не похоже, что ты в состоянии так сразу бежать. Передохни минутку. С несчастным видом он кивнул. – Да, чуть-чуть передохну. Он плюхнулся на мою кровать головой к изножью, подтянув колени, будто его стукнули в живот. На него было жалко смотреть. Если что, я здесь. Сказала я, взяла ноутбук и вышла в гостиную. Днем в нашем блоке было тихо, поэтому я услышала, как он захрапел. Я сидела, углубившись в подготовку доклада по истории, пока не запищали его часы. Но он не выключил таймер, как обычно. Я встала на цыпочки, подошла к порогу спальни. Он спал. Его мощная грудь поднималась и опускалась, а таймер жалобно пищал. «Нет, конечно, ни о какой работе не может быть и речи в таком состоянии». Я не могла себя заставить разбудить его. Пока я стояла в раздумье, таймер тоже сдался и замолчал. Я вернулась к занятиям. Но через полчаса из спальни послышался стон, затем шорох, а потом Бриджер промчался через гостиную и снова исчез с ванной. Оттуда раздались сигналы очередной желудочной тревоги, шум спускаемой воды, сплёвывание, споласкивание. Когда он вернулся, я была открыла рот, чтобы спросить, не нужно ли ему что-нибудь. Но тут он посмотрел на часы. «Мать твою!» – выругался он, ринулся в спальню и стал в спешке надевать рюкзак. «Бриджер», – заговорила я, – «нельзя идти на работу в таком состоянии!» Я стояла в дверях и смотрела, как он собирается. «У тебя руки трясутся!» «Выхода нет», – ответил он и встал на подгибающиеся ноги. Он пошел к двери, но я переградила ему путь. Положив руки ему на грудь, я заставила его смотреть мне в глаза. «Остановись!» – сказала я. «Дай себе передышку!» «Пусти, Скарлетт!» Его голос звучал холодно, как никогда. «Я страшно опаздываю, и это плохо. Мне надо бежать. В буквальном смысле». Получив выговор, я отошла в сторону. «Может, тебя подвести в конце концов? Моя машина стоит у самой часовни». Я не ждала, что он согласится, но обязана была предложить, если уж попасть на работу для него было вопросом жизни и смерти. Это же я позволила таймеру отключиться и не разбудила его. Но он меня удивил. «Можешь? Я бы не напрашивался, не быть это так важно». Я схватила со стола ключи и сдернула куртку со спинки стула. «Пошли». «Вот это твоя машина?» – спросил Бриджер. «Да», – спокойно ответила я. «Ты ездишь на новеньком Porsche Cayenne с турбодвигателем? В Харкинсе?» «Именно», – раздраженно ответила я. «Скажи только, куда ехать?» Он ущипнул себя за переносицу. «Направо, пожалуйста». Бриджер все еще с призрачно-серым лицом показал мне дорогу в дальний конец города. Мы оказались в жилом районе с тесно стоящими старыми деревянными домами. У некоторых крыльцо просело под грузом времени, другие были подремонтированы явно в прошлом веке. высади меня здесь, спасибо», напряженным голосом сказал Бриджер. «Бридж, здесь же ничего нет», возмутилась я. «Только эти дома и школа...» «Ну, конечно, школа...» Бриджер схватился было за ручку двери, но я нажала на газ, вспомнив девочку с хвостиком рыжаватых волос, торчащими из подрозового велосипедного шлема. Я двинулась по О-образной подъездной дорожке начальной школы. Едва я остановилась перед стеклянным входом, Бриджер открыл пассажирскую дверцу и, не говоря ни слова, выскочил из машины. В тот же миг одна из школьных дверей открылась, Из нее вылетела девочка с рыжим хвостом. Он закрыл за собой дверцу машины, но я слышала их голоса. «Извини, что опоздал», — говорил он, широко раскинув руки. Она подбежала, и я увидела, как он качнулся, когда она со всего маха врезалась ему в солнечное сплетение. Он тут же выпрямился. «Все уже ушли», — сообщила девочка. «Миссис Роуз ждала вместе со мной». «Извини, Люлю, я неважно себя чувствую и поэтому заснул». — Да ты что? — сказала она. — Значит, и ты подцепил заразу? — Да, ничего страшного. — Можешь вытошнить и на мой ботинок. Тогда у нас будет ничья. — А если меня стошнит на оба твоих ботинка, будем считать, что я выиграл? Она захихикала и потянула его за руку. — Я заберу велосипед. Она побежала к велосипедной стоянке, а Бриджер обернулся. Он легко махнул мне рукой, и по его губам я прочитала из окна машины. «Спасибо». Он медленно двинулся к девочке, надевавшей велосипедный шлем. Я сняла ногу с тормоза и потихоньку покатила к развороту у школы. У знака остановки снова затормозила и включила поворотник. И стала ждать, хотя вокруг никого не было. Через минуту к повороту подъехала девочка, остановилась и обернулась, поставив одну ногу на землю. В зеркальце я наблюдала, как к повороту, едва передвигая ноги, подходит Бриджер. Он вымоченно улыбнулся. Но было видно, как ему плохо. Когда он наконец приблизился, я запарковала машину. Потом нажала кнопку, которая автоматически поднимала задний откидной борт моего супердорогого автомобиля и коротко просигналила. Он остановился на тротуаре и посмотрел на меня. Потом похромал к машине. Я опустила окно у пассажирского сиденья. «Бринджер, клади велосипед назад». «Да со мной все в порядке». «Не будь идиотом». Он оперся о дверцу машины, не потому, что ему так хотелось, а для того, чтобы передохнуть. «Я ни от кого не принимаю помощи», — сказал он. «Даже от тебя, Скарлет, Но у меня на это есть причины». «И очень веские, не сомневаюсь», — прошипела я. «Но если ты не хочешь прямо здесь отдать концы у нее на глазах, залезай в эту гребаную машину». В изнеможение он закрыл глаза, открыв их снова, повернулся к девочке. Все это время она неотрывно смотрела на нас. «Залезай, Люси», — сказал он. «Моя подруга хочет нас прокатить». «Давай во мне», — сказала я, перехватывая велосипед. Бриджер прекратил спорить. Он открыл заднюю дверь, подождал, пока сядет девочка, и забрался в машину вследом за ней. «Пожалуйста, извини, Люлю», — сказал он, когда я вновь усаживалась за руль. «Ты, наверное, вся извелась». Все нормально?» — ответила она. Мы с миссис Роуз играли в тук-тук, кто пришел. Голосок у нее был тоненький, как у какого-нибудь мапета. «А куда мы едем?» – спросила она. «Домой», – ответил Бриджер. «А именно?» – спросила я. «Бомон Хаус», – сухо сказал он. «Ты серьезно?» Я резко повернулась к нему. Он удрученно кивнул и стал смотреть в окно. «Нифига себе! С ним в общежитии жил ребенок!» Это было нарушением, наверное, десяти разных правил. Я снова украдкой посмотрела в зеркальце. Он сидел, откинувшись назад, опираясь затылком от подголовник. Глаза закрыты. «Много задали», — поинтересовался он. «Только одно задание по математике и правописание слов к пятнице». И все. Он неловко заерзал на кожаном сиденье. «Ага». «Но слава богу, как прошел день?» «Грегори меня ущипнул». Но его застукали, и миссис Роуз заставила его написать на доске «Я больше не буду щипаться». И еще мы ходили в библиотеку, и мне дали книжку из серии «Американская девочка». Новую. «Здорово», — сказал он. Ехать было всего несколько минут, но все это время от их разговора у меня разрывалось сердце. «Тебе понравился сэндвич с арахисовым маслом и бананами?» «Ужасно! Как мы его назовем?» «Может быть, обезьянь орех?» «Хм...» — она задумалась. «Может быть. Надо подумать». Когда я доставала велосипед, Бриджер старался не смотреть мне в глаза. «Надеюсь, тебе лучше», — сказала я. «Спасибо», — сухо ответил он. «Если что, сообщи мне, ладно?» Ничего не ответив, он медленно двинулся к воротам, где уже ждала девочка, так и не снявшая розовый велосипедный шлем. Вечером мне нужно было решать задачи по статистике, но голова была полна вопросов о том, что я сегодня увидела. Люлю -лю наверняка сестра Бриджера, или, может быть, племянница. Они ведь так похожи. С виду ей лет 8-9, Как бы мужественно не выглядел Бриджер, едва ли он ухитрился зачать ребенка в возрасте 12 лет. В половине одиннадцатого запищал телефон, и я с облегчением увидела, что пришла смс от Бриджера. «Не спишь». — спрашивал он. Я набрала его номер. «Привет», — осторожно сказала я, когда он подошел к телефону. «Привет», — прошептал он. Неудивительно, что он всегда понижал голос, если мы разговаривали поздно вечером, потому что был в комнате не один. «Это твоя сестренка», — предположила я. «Именно». Он больше ничего не сказал, но я не собиралась бросать тему. «Сегодня ты не работаешь на грузоподъемнике, правда?» Ты дома вместе с ней? Все правильно. Он говорил так тихо, что я едва его слышала. Ну давай, скажи, что я мудак, потому что врал тебе. В глазах у меня тут же защипало. Не буду я этого говорить. Ты сказал, что у тебя веские причины. Теперь я знаю, что это правда. Ты боишься, что в колледже узнают? Скарлет, дело не только в колледже. Вся моя жизнь – карточный домик. Тут и ее школа. А главное, всякие службы по защите детей. У меня ведь нет права опеки». «У меня сжало сердце. А где ваши родители?» «Папа умер три года назад, а мама не расположена». «Не расположена заботиться о собственной дочери?» «Не расположена перестать изготовлять метамфамин на собственном кухонном столе». «О, Господи!» «Сказала я». «Вот именно». Голос трубки звучал тепло и нежно, хотя тема и была невеселой. И ты забрал ее к себе. — А выбора не было, — ответил он. — Или я, или служба опеки, а я не собираюсь ее отдавать. — Ее бы отправили в приемную семью? — Ну да. А они бывают. Но сейчас не время это обсуждать. Я вздохнула. — Как твой живот? Легче? — Выживу. Уже почти четыре часа не тошнит. — Ой, Бриджер. Мне так жаль. Мне тоже. Знаешь, он, наверное, хотел, чтобы я перестала говорить на эту тему, но я не могла удержаться. Я не скажу ни одной живой душе. Он вздохнул в трубку. Я знаю, Скарлетт. Я ни из-за этого тебе не рассказывал. Просто не хочу быть тем еще парнем, ну, у которого проблемы. У меня перехватило дыхание. Я ведь поступала точно так же и сделала точно такой выбор. Он ничего не знал обо мне, потому что я не хотела быть той еще девчонкой. «Ты на связи?» «Да», — ответила я. «Это, по-твоему, разумно?» «Разумнее даже, чем ты думаешь», — сказала я. Я не знала, увижу ли Бриджера на занятиях в четверг, но он пришел вовремя и плюхнулся на стул рядом со мной. Не говоря ни слова, я положила руку ему на колено ладонью вверх. Он взял ее и погладил мой большой палец своим. «Ты отводишь ее в школу по утрам?» – тихо спросила я. Он кивнул. «Начало уроков 8.30, поэтому я на все дни недели выбрал себе занятия, которые начинаются в 9». «Она такая славная», – сказала я, сжимая его ладонь. «Ага», – сказал он, ответив на пожатие. «Что ты делаешь в выходные?» «Письменную работу по психологии, и, может быть, посмотрю влекательные повторы танцев со звездами, а ты...» У меня куча заданий по химии. А потом пойду в городскую библиотеку смотреть увлекательное кукольное представление. Как всегда, мне трудно было оторвать взгляд от его красивого лица, когда в аудиторию вошел преподаватель. «Извини, что все время спрашиваю», — сказала я позже, ковыряя салат в студенческом центре. «Да ладно», — вздохнул он. «Говорю же, мне не хотелось быть парнем с проблемами. Но я именно такой и есть. И хорошо, что больше не надо тебе врать». Он откусил от своего Бурито. «Я тебя люблю», – думала я, глядя на него, радуясь, что он снова может есть. Вслух я произнесла. «А как возник самый бессмысленный вечер в жизни?» Он засмеялся. «Молодец, что спросила». А вот как?» Люси пригласили на день рождения. Она так радовалась. И я привел ее к той другой девочке с подарком в красивой обертке. Все как положено. Он одарил меня своей убийственной улыбкой. И мое сердце окончательно растаяло, когда я представила, как этот здоровенный мужик заворачивает для девятилетней девочки подарок на день рождения. А когда мы пришли, девочки на маму спрашивает, а где ее спальный мешок? Бриджер схватился рукой за лоб. Оказалось, что приглашали с ночевкой, а я ни сном, ни духом, потому что не дочитал приглашение до конца. Ну, мама, конечно, ничего страшного, мы ей найдем из спальника пижаму, а я выгляжу полным ослом. Но таким образом я на целую ночь остался один. Я потрясла головой, будто таким образом могла навести в ней порядок. А нельзя как-то подкупить эту мамашу, чтобы она устроила еще один детский праздник с ночевкой? Представь себе, я тоже об этом думал. Он сверкнул на меня зелеными глазами. «А как ты ухитряешься хорошо учиться?» – спросила я. «Но это проще всего, потому что я сижу один в тихой комнате с восьми часов вечера» пользуясь лампой на зажиме чтобы читать книжки или работы на компьютере а что труднее всего он пожал плечами прятать ее если бы ее не приходилось прятать все бы вообще было очень просто ну и деньги прокормить ее не проблема но когда закончится весенний семестр нужно будет искать для нас какое то жилье наверное кто то из твоих соседей заметил что она все время там ну конечно Ответил он и отхлебнул молока. «Но только один сосед, комната которого отделена от моей пожарной дверью, знает всю правду. Он даже пару раз оставлял эту дверь открытой, когда мне нужно было выскочить поздно вечером, и присматривал за Люси». «Очень удобно», — заметила я. Пожарные двери в Харкнесе были устроены довольно странно. Деревянные, не запирающиеся, соединяющие одну комнату с другой — Так что из каждой комнаты можно было выйти двумя способами. Ребята с моего этажа, их трое. Конечно, видели ее в ванной слишком часто, чтобы ничего не заметить. Я им говорю, что она у меня гостит, но они же, скорее всего, не дураки. К счастью, никого это, кажется, не волнует. Не похоже, чтобы от нее было много шума. Он грустно улыбнулся. Я вообще-то велю ей вести себя тихо. Даже если она напевает какую-нибудь веселую песенку для третьеклассников. Я требую, чтобы пела потише, как будто она в тюрьме. У меня внутри что-то оборвалось. Как долго это может продолжаться, Бриджер? По безнадежному выражению его лица я поняла, что задала самый сложный вопрос. Столько, сколько понадобится. Если бы я жил вне кампуса, то не боялся бы все время, что нас засекут. Но я в Харкнисе, на полной стипендии, а она покрывает проживание в общежитии, а не в квартире. А заочного отделения в Харкнесе нет? Он покачал головой. Нет. Я, собственно, уже сдал математику для перевода в Коннектикутский университет, но это оказалось намного дороже. Ты, может быть, этого не знаешь, но нигде не оказывают такую материальную помощь, как в Харкнесе. А мне дают полную стипендию еще и потому, что рядом с моим именем им нужно поставить галочку в графе Местная история успеха. Серьезно, они заботятся об этом. Город отслеживает, сколько местных они принимают. Мне оставалось только качать головой. Ты меня поражаешь. Тащишь такой воз который большинству не под силу. Ну, поражаться здесь нечему Стоит не тому администратору забрести в мою спальню в момент, когда она подпевает песенки из холодного сердца, и я окажусь на улице. Я положила руку на его запястье. А я не могу чем-нибудь помочь. Он слегка отодвинулся ничем скарлет мои трудности мне разгребать просто будь рядом ладно ну это легко я сжала его руку